Дина Рубина. Гладь озера в пасмурной мгле. Роман, повесть, рассказы. Москва, издательство «Эксмо», 2007 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Читает Татьяна Ненарукомова.